По пути я рассказал Маккаби, как собираюсь обучить аборигенов основам современного туземного протестантизма. Я прочитал австралийцу отрывок из книги сэра Джеймса Фрезера, в котором говорилось о вызывании дождя. Отрывок завершался словами «Теперь остается лишь пропеть заклинание над змеей и имитации радуги». И всего лишь, Маккаби прыснул. Ну, чтобы дождь рано или поздно выпал, я закрыл книгу. И вот тут я возьмусь за дело. Если дождь не начнется, аборигены увидят, что их магические ритуалы не действуют, и я обращу их взор к христианству, если дождь все-таки пойдет. Я просто объясню, что на самом деле они молились истинному богу протестантов, хотя сами того не создавали, а дождевая птица не имеет к этому никакого отношения. И как вы уговорите их провести этот обряд с дождевой птицей? Господи, да они, наверное, постоянно этим занимаются. Бог знает, как им нужен дождь в этих краях солнце палит так, что всё вокруг иссохло и сгорело. "Не, если дождь вправду пойдёт, хмуро пробормотал Маккаби. Клянусь, я и сам преклоню колени". Что он имел в виду, я, к сожалению, тогда не догадался. На этот раз в лагере Анула нас ждал совсем другой приём. Тузенцы сгрудились, чтобы приветствовать Маккаби. Особенно радовались его приезду три девушки. — Ох вы, мои черные курочки! — ласково промолвил мой спутник. Потом, коротко посовещавшись со старейшинами, он сообщил. — Они и вам хотят предложить Любру, преподобный. — Любра — это женщина. И будучи знаком с обычаями Анула, я ожидал подобного проявления гостеприимства. Я попросил Маккаби объяснить местным жителям, что мои религиозные взгляды вынуждают меня отказаться, и пошёл ставить палатку на холме, возвышавшемся над стоянкой племени. Когда я заполз в палатку, Маккаби полюбопытствовал: "Вы так рано отправляетесь на боковую?" — Я просто хочу снять одежду, — пояснил я. — Вы же знаете поговорку «Когда ты в Риме...» — Узнайте, пожалуйста, не могу ли я позаимствовать волосяную веревку у местных жителей? — Вы пойдете проповедовать голым? — потрясенно спросил мой спутник. — Наша церковь учит, что тело — ничто. — заметил я. — Это всего лишь средство передвижения для души. Кроме того, я считаю, что истинный миссионер не должен ставить себя над паствой с точки зрения одежды и поведения. — Но истинных миссионеров, — сухо сказал Макаби, кожа не такая толста, как у этих проглотов. Однако он принёс мне верёвку из конского волоса. Я повязал её вокруг пояса, запихнув под неё Новый Завет, карманную расчёску и футляр для очков. Закончив приготовление, я почувствовал себя крайне беззащитным. К тому же у меня возникли некоторые сомнения насчёт благопристойности моего вида. Такому скромному и застенчивому человеку, как я, Нелегко было выставить на показ свое ногой и белое тело, тем более, что снаружи меня ждали не только мужчины, но и женщины. Но потом меня утешила мысль, что, в отличие от моей паствы, я буду не совсем голым. Сиднейский доктор распорядился, чтобы я носил бандаж недели две. Я на четвереньках выбрался из палатки и встал. Осторожно переступая с ноги на ногу, поскольку сухая трава больно колола мои босые ноги. Боже, я никогда не забуду эти выпученные белки глаз на черных лицах. Маккаби разглядывал меня так же внимательно и недоверчиво, как туземцы. Некоторое время он не мог произнести ни слова, потом, наконец, выдавил из себя дьявол, и неудивительно что ты вергинец бедняжка!» аборигены столпились вокруг меня тычами пальцами и что-то липечало. Некоторые пытались замерить приспособление, словно собирались сделать себе такое же. В конце концов мне все это надоело, и я спросил своего переводчика, который все еще ошеломленно таращился на меня, из-за чего поднялась заказ Матоха. Они никак не могут решить, кто вы, хвостун или мошенник. Признаться честно, и я тоже. Тогда я рассказал ему об операции, которую мне пришлось сделать, чтобы соблюсти обычаи Анула. Маккаби перевел мои слова членам племени. Туземцы, понимающие, кивнули друг другу, Затараторили еще громче, а потом один за другим стали подходить ко мне и гладить меня по голове. — Они одобряют мой поступок? — удовлетворенно поинтересовался я. — Они считают, что вы сумасшедший, как кукабарра, — откровенно заявил Маккаби. По их поверьям, тому, кто приласкает дурака, непременно повезет. — Что? Посмотрите внимательно на своих овечек, — посоветовал мой спутник, — и вы увидите, что обрезание у них давным-давно вышло из моды. — Приглядевшись, я понял, что Маккаби прав. В моем мозгу всплыли недостойные христианины ругательства, которые я с радостью адресовал бы майору Мешварму. Чтобы взбодриться, я предложил Макаби еще раз попытать счастье с бусами. Не знаю, что мой переводчик сказал туземцам, но все племя устремилось к грузовику. Возвращаясь, каждый из них тащил по две пригоршни бусин. Некоторые из них сделали по два или три захода. Я был доволен. На землю опустились короткие тропические сумерки. Расположившись среди акации, Анула разозгли костры для приготовления пищи. Я понимал, что сегодня больше ничего не добьюсь, поэтому мы с Маккаби тоже развели костер и повесили над ним походный котелок. Едва мы приступили к еде, один из аборигенов подошел ко мне. И, улыбаясь, протянул кусок коры, на котором лежала какая-то местная пища. Что бы это ни было, оно неприятно подрагивало, и я тоже содрогнулся от отвращения. «Жир эму», — пояснил Маккаби. «Их любимое лакомство — это они и так благодарят вас за бусы». Я был в восторге от его слов. Однако из-за тошнотворного вкуса и запаха деликатес не лез мне в горло. Я чувствовал себя так, словно передо мной поставили целую миску слизи. «На вашем месте я бы поскорее заканчивал с едой», — посоветовал Маккаби, который успел побывать у костра туземцев. Скоро Аннула поймут, что бусы ни на что не годятся, и отберут угощение. Что? Они варят стекляшки уже два часа, но тени стали ни капельки мягче. Они едят бусы? Видя, что я испугался, Макаби сжалился и заговорил со мной почти ласково. Преподобный... Эти ребята живут, чтобы набить себе брюхо, потому что лишь так они могут выжить. На они не строят домов, у них нет карманов, они не владеют имуществом. Они знают, что их лица уродливы, как зад комбата, поэтому им не нужны украшения. В этом жестком краю невероятно трудно найти пищу. Если им на глаза попадается какой-нибудь незнакомый предмет, они тут же проверяют его на съедобность. Я слишком устал, чтобы встревожиться. Так что я полез в палатку, чтобы, по выражению маккабии, отправиться на боковую. Мне удалось немного вздремнуть, однако большую часть ночи я провел, выпроваживая чернокожих девушек которые одна за другой приходили ко мне. Очевидно, ими руководило детское желание поспать под крышей для разнообразия. Я проснулся довольно поздно. Продрав глаза, я обнаружил, что Анула корчатся на земле, завернувшись в свои постилки, вагга, не стонут. Сегодня вы не увидите никаких плясок в честь демонов дождя. — сообщил мне Маккаби. — Они обожрались вашими бусами и теперь маются животом. — Вот тут я забеспокоился по-настоящему. — А что, если все они умрут, как Динго? — Я бы не сделал этого ни для одного паршивого бродяги, кроме вас, преподобный, — объявил Маккаби, роясь в своем мешке. «Но, так и быть, я дам им немного сладостей из своих запасов». «Что-что?» «Шоколад. Вот что я использую, когда мне нужно договориться с туземцами. Они любят это дерьмо гораздо больше, чем бусы». «Но это же экслакс!» — воскликнул я, когда мой приятель показал мне плитку. «Как раз это им и нравится. Они получают оба удовольствия сразу».